Я совершенно спокоен, движение ровное. Вот поезд остановился, станция, выходят и заходят люди, и я двигаюсь дальше и дальше, и только вперёд. Моя станция ещё далеко. Я смотрю на окружающее селение, на окружающие, на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 Будущее – это фантазия. Есть только настоящее здесь и сейчас. Я сама живу свою жизнь. Я спокойно, уверенно двигаюсь только вперёд. Семнадцать, шестнадцать. Мои органы и системы здоровы, Функционирует независимо от мира. Пятнадцать. Я чувствую легкий ветерок в области лба. Я спокойно, уверенно в себе. Я сама живу в свою жизнь. Я справлюсь. В любую ситуацию 4 13 Мой лоб прохладен Я здорова, спокойна, уверена в себе 12 Мой лоб прохладен Я чувствую, как солнечный луч согревает мою голову, проникая вглубь, наполняя меня теплом солнечным света. Давая мне энергию, каждая моя клеточка окутывается золотистой ниточкой. Один, три. Мой ло прохладе. Я чувствую, как проходит ощущение тяжести в моих ногах. Мышцы ног напрягаются. Дыши. Мой лоб прохладен. Проходит ощущение тяжести в животе, груди. Я совершенно спокойна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 Шесть. Пять. Приятная прохлада в области лба. Все громче и громче звучит голос, громче музыка. Я здесь. Четыре. Проходит ощущение тяжести в моих руках. Мышцы рук напрягаются. Три. Я здесь. Два. Один. Открыть глаза. Глубокий вдох, потянуться. Слушаем музыку.